18 2009 дженни она слышит звук их шагов по тротуару утреннее солнце выглядывает из осонных зданий старого города слева на своем насесте дремлет замок на гейт тихо Булыжная мостовая отдыхает после очередной ночи с беготней из бара в бар. Рядом уверенно шагает Донкан. Дыхание у него не сбилось даже после пятикилометровой пробежки. Когда они добираются до наклонной улицы, которая ведет обратно к мостам, Дженни ощущает прилив энергии и взбегает на холм так быстро, как только может. Донкан появляется на вершине мгновения спустя, и они ненадолго останавливаются у бара Грейф Райс Бобби, чтобы перевести дух. Небо окрашивается свежей синевой, их ноги разовеют от октябрьской прохлады. «Ты просто чемпион!» — выдыхает Дункан и упирается руками в колени. Дженни улыбается. Обычно она бегает одна, до начала занятий. Когда Дункан еще спит, положив руку на быстро исчезающий отпечаток ее головы на подушке. Но сегодня он почему-то захотел отправиться с ней. Она ничего не имела против. Темп у них был одинаковый. Он выпрямляется и поднимает руки за голову. «Я хотел спросить, может, поужинаем где-нибудь сегодня вечером? Пицца или что-то в этом роде?» «Сегодня, боюсь, не получится», — отвечает она. «Вечером я встречаюсь с Кэти в одном клубе. Она на пару дней вернулась в Эдинбург, если ты помнишь». Дженни делает упражнение на растяжку ног и вдруг ловит себя на мысли. «Как удивительно, что Дункан предлагает ей это». Обычно они ужинают дома, насколько позволяет их студенческий бюджет. К тому же по вечерам Дженни обычно работает в кинотеатре. Дункан выглядит напряженным. «Все нормально?» — спрашивает она. «Я хотел отдать тебе это, когда ты вернешься домой», — говорит он, запуская руку в карман. Его голубые глаза вдруг посерьезнели. И что же это такое? Он протягивает ей маленький белый конверт, потерявший форму после пребывания в его кармане. «Что это?» улыбается она покрутив конверт в руках дженни открывает его и достает открытку на ней надпись витиеватыми буквами с первой годовщиной а внизу ярко розовое сердечко дженни едва не передернула от этой слащавости но посмотрев в открытое искреннее лицо Дункана, она устыдилась своего порыва и улыбнулась она и забыла годовщина у них сегодня на самом деле она не смогла бы назвать точную дату когда они стали парой Как-то у нее это не отложилось. Она помнит только, что они начали сближаться примерно через пару месяцев совместной жизни, которая текла в простом, размеренном ритме. Они вместе корпели над книгами, вместе ходили на занятия и возвращались домой. А потом однажды вечером все случилось будто само собой. Лишний бокал пунша на гавайской вечеринке студенческого клуба. И она постучалась к нему в комнату, когда добралась до дома. Она знала о его чувствах а он просто ждал, когда они появятся и у нее. «Там внутри тоже кое-что есть», — говорит Дункан, улыбаясь, и она разворачивает открытку. «Милая Джен, спасибо тебе за этот чудесный год. С любовью, Дункан». Она поднимает глаза. «Я люблю тебя, Джен», — скороговоркой выговаривает Дункан, и она чувствует, как екает ее сердце. Он заглядывает ей в глаза, и в этот момент на них внезапно налетает порыв ветра. Дункан впервые произнес эту фразу и теперь как будто ждет ее реакции. Ей приятно слышать эти слова и нравится ощущение упорядоченности и спокойствия, которое она испытывает рядом с ним. Но разве это должен чувствовать влюбленный? Да, это мило и приятно. Дункан отличный парень, на самом деле даже идеальный. Но ей казалось, она могла бы чувствовать что-то другое, более сильное, яркое. Наверное, она чрезчур романтична. Дурочка. Сама же видела еще в детстве, чем заканчиваются романтичные истории. Она берет его за руку и говорит. Я тоже тебя люблю. Вечером того же дня. Робби. Внутри все вибрирует. Электронный ритм. Жарко, темно. Вспышки стробоскопа, клубы сигаретного дыма, крики людей. Светодинамическая установка для дискотеки позволяющие производить повторяющиеся яркие световые импульсы. Звук становится все громче. Ступают басы. Безумная музыка. Безумные люди. Проклятие. Я зажат телами со всех сторон. Передо мной сцена с диджеем. Большой клуб на Виктория Стрит. Я бывал там раньше. Но где она? Нужно найти ее. Как же отыскать ее здесь? Хорошо, хоть Дункана не будет поблизости. Чувствую боль в груди из-за слов, которые она ему сказала. «Я тоже тебя люблю». Естественно, до меня у нее была своя жизнь, но слышать, как она говорит эти слова другому парню, просто невыносимо. Луч стробоскопа выхватывает знакомое лицо. Кэти. Она изменилась, повзрослела. Ее глаза ярко накрашены в художественном стиле, на щеках и плечах блестки. Она двигается в такт музыке. И тут появляется Джен в черном топе. У нее еще длинные волосы, но выглядит она уже старше. Это взрослая версия Джен, ничем не отличающаяся от той, которую я любил. У меня замирает сердце. Музыка начинает перетекать в другой трек, Кэти останавливается и смотрит поверх голов на Джен. «Выпьем?» — Джен кивает. Я протискиваюсь сквозь толпу к бару. Здесь немного тише, но мне очень повезет, если я смогу хоть что-то разобрать. «Почему мы здесь?» Девушки устраиваются у бара, Джен кладет сумку на стойку. Эта потрепанная коричневая сумка сохранилась до сих пор. Джен ни за что с ней не расстанется. «Миленько», — говорит Кэти, кивая на сумку. «В стиле ретро». Поглядев на сумку, Джен с нежностью улыбается. «Ага, это была папина сумка. Мама нашла ее, когда мы переезжали, и я немного ее переделала». Она достает кошелек. «Возьму нам выпить». Уверена?» Кэти приобнимает Джен за плечи. «Ну, спасибо, Монами. Прости, я сегодня на мели. Этот Париж — чертовски дорогое место. А работа в художественных галереях оплачивается так себе, позволю себе заметить». «Не говори ерунды», — успокаивает ее Джен. «Я редко куда сейчас выбираюсь из-за работы, так что мой банковский счет не так уж плох. В любом случае, надо взять что-нибудь Дункану, он скоро придет. Так что этот раунд за мной». «Дункан?» Переспрашивает Кэти, и блестки на ее лице как будто потускнели. Мне знакомо это чувство. Да, извини, я совсем забыла. У нас, оказывается, сегодня годовщина. Надеюсь, это не проблема? Нет, неожиданно резко говорит Кэти. Просто я думала, мы проведем время только вдвоем, ну как в старые добрые времена. Мы ведь редко с тобой видимся, ведь ты так и не добралась до Парижа. Прости, пришлось работать все лето. Я не думала, что будет какая-то проблема, если сегодня... Это не проблема, просто... просто что? Ну... Кэти поворачивается к Джен и берет ее за руку, лежащую на барной стойке. Ее глаза слегка затуманены, она нетвердо стоит на ногах. «Просто я не думала, что ты до сих пор с Дунканом», — невнятно выговаривает Кэти. «Ну, ты ведь переехала к нему, чтобы учиться в университете, а через неделю у вас уже все серьезно». «Да ты все веселье пропустила». «Кэти, я...» «Мы уже на втором курсе, а ты так ничего и не попробовала?» «А что я должна попробовать?» спрашивает Джен уже более твердым голосом. Она внимательно смотрит на Кэти и выглядит абсолютно трезвой. «Я собираюсь стать врачом», — говорит она. «И это для меня самое главное». Кэти и брови не повела. «Конечно, я понимаю. Но я сейчас говорю о твоей жизни, Дженни». Случайные встречи, друзья, случайные мужчины, путешествия, просто веселье. Вот это вот все, понимаешь? «Разве я не веселюсь с тобой сейчас?» — говорит Джен. «Знаешь, не все могут позволить себе такую роскошь — делать то, что нравится». «Да почему не все?» — восклицает Кэти, широко раскрыв глаза. Она крепко обхватывает Джен за талию, как будто хочет ее встряхнуть. «Почему? В жизни ведь столько всего!» — Кэти взмахивает рукой. Тебе не кажется, что ты сошлась с Дунканом только потому, что с ним чувствуешь себя в безопасности? Да, пожалуй, именно это тебе и нужно после всего, что случилось в твоей семье. Но не пора ли уже покончить с прошлым, которое портит всю твою жизнь? Перестань, наконец, всегда быть такой серьезной и разумной. Господи, да ты-то что в этом понимаешь?» этих хмурится. «У некоторых людей вообще-то есть обязанность и ответственность», продолжает Джен, «в отличие от привилегированных бездельников вроде тебя» и пока ты шаталась по Парижу на родительские деньги, я зарабатывала себе на жизнь». «Что такое, черт подери, она говорит? Она буквально вне себя. Свет мерцает на их лицах, я понимаю, что в этот момент между ними выросла невидимая стена. Я никогда не видел Джен такой. Связано ли это как-то с ее матерью?» «А знаешь что?» – отчетливо произносит Кэти, несмотря на действие алкоголя. Почему бы тебе сегодня не повеселиться с Дунканом, если ты в таком состоянии? — Отлично, так и сделаю, — говорит Джен, и голос ее дрожит. Она сглатывает подступивший к горлу ком. — Тогда я пойду? — Сделай одолжение и оставь меня и дальше шататься по Парижу в свое удовольствие. В какое-то мгновение мне показалось, будто Джен хочет что-то сказать, но она промолчала. Кэти пожимает плечами, и блестки с ее плеч осыпаются на пол. Она поворачивается к толпе и вскоре растворяется во тьме. Джен тяжело вздыхает. Рядом с ней появляется какая-то фигура, и Джен оборачивается. Дункан. Этот чертов предсказуемый Дункан. «Я знаю, ты только пришел», — говорит Джен дрожащим голосом, — «но давай уйдём отсюда». Он даже не попытался ее переубедить или сделать заказ. Он просто окинул ее беспокойным взглядом и кивнул. «Хорошо», — отвечает он, — «давай». Они исчезают в толпе, и до меня вдруг доходит, что Дункан всегда оказывался рядом, когда она в нем нуждалась. Он и правда отличный парень. Можно сказать, безупречен во всех отношениях. Тут и сравнивать со мной нечего. Неужели ее подсознание ставит нас в один ряд? Но как все это связано с ее тайной? И что я должен был здесь увидеть? Сердце бьется все быстрее. Вспышки света в клубе ослепляют меня. Бьют прямо в глаза. Робби. Я снова в машине. Кошмар. Сердце рвется из груди. Давай, Робби, сделай что-нибудь. Хоть что-нибудь. Но я по-прежнему не могу пошевелить ни руками, ни ногами. Частички пыли, как и прежде, витают в воздухе. Джен смотрит прямо перед собой. Свет фар становится ярче. Грузовик еще ближе. Время на исходе. Я снова пытаюсь пошевелиться, напрягаюсь, борюсь с собственным телом. Но конечности меня не слушаются. Я словно заперт в своем теле. Черт, надо что-то сделать. Я хочу закричать, прямо ей в лицо, заговорить с ней. Но все бесполезно. Такое ощущение, будто перевернутые песочные часы показывают, что мое время вышло. Вспоминаю Дункана и его невозмутимость. Я должен прекратить панику. И сосредоточиться на том, что показывает подсознание Джен. На том, что именно я замечаю и почему. Итак, их с матерью бросил отец. Но почему — загадка. Еще. Дункан был хороший, а я кусок дерьма. Но как все это связано между собой? И как то, что я кусок дерьма, связано с ее тайной? О боже. Еще одна мысль. Еще одно воспоминание. На этот раз мое собственное. Кишки сворачиваются в узел. Когда фара грузовика начинает светить мне прямо в глаза, у меня появляется жутковатое ощущение, что я приближаюсь к чему-то. И это что-то имеет ко мне прямое отношение.